Глава пятая. Мне издали ни звука, но тем не менее, как только пригибаясь, добежали до реки, у нас возникла проблема. Этельда, ужас обоявшаяся аллигаторов, змей и любых земноводных, наотрез отказалась лезть в воду. Честно говоря, я её очень хорошо понимаю. Одно дело столкнуться с ними на суше, держа в руках хоть какое-нибудь оружие, а другое когда ты находишься в их среде. Да ещё опасение, что как только я вылезу из этой самой воды, каждый моих шестерох оборотней, в чём я уже убедилась, станет очевидно, что я сама оборотень, самка. Поэтому горячо поддержала истерившую Этель. Как только злобно сверкающие глазами спасатели уставились сначала на нас, потом на Нильса, взглядом призывая его успокоить нас, Убедились, что аллигатора в боится и он. Скромно потупив глаза, топчется возле воды, не решаясь лесть в непроглядную черноту, скрывающую смертельную опасность. Зеленоглазый, не проронив ни слова, щёлкнул пару раз по широкому браслету, напоминающему часы. Через пару минут к берегу подплыла большая надувная лодка с двумя гребцами. у меня дыхание спёрло от стремительно увеличивающегося количества возможных претендентов на моё тело если так и дальше пойдёт но все мои чёрные панические мысли в этом направлении исчезли когда по нам ударила яркая вспышка света прожектор в следующее мгновение застрекотали пулемётные очереди вспарывая землю возле нас мыс сетель завяжали Нилс застыл как истукан, зато наёмники, подхватив каждого из нас под мышки и прикрывая своими телами от пуль, отправили в лодку, и мы стремительно понеслись прочь. Трое оборотней, не попавшие в лодку, нырнули в воду и исчезли из поля зрения. Но я не успела задуматься над их дальнейшим передвижением, потому что по нам продолжили стрелять. Несколько пуль прошили лодку, И она начала стремительно наполняться водой, вызвав у нас Сетель и Нильсом животный страх. Причём они, люди, боятся крокодилов, а я ещё и обратней. Управлявший лодкой Вер повернул к берегу наше тонущее плавсредство. Эй, нам кое-как удалось добраться до берега не вплавь. Копаться нам не позволили, быстро подхватив под руки, вытащили на берег. Потом всё время подгоняя, заставили бегом нестись по джунглям, петляя и увёртываясь от вспарывающих землю пуль. Очень скоро мы оказались среди густой растительности. Бежать стало трудно даже мне с волчьим ночным зрением. Катрисоны тяжело продирались вперёд, всё время спотыкаясь о корни и сучья. Я шла ровнее, но опасаясь сполиться. Иногда специально запиналась и болезненно ныла, имитируя боль от ушибов, хотя идти могу довольно долго, не испытывая усталости. Наёмники подхватили подруги Нильса и практически потащили его на себе, поддерживая на весу. Чем ускорили темп передвижения. Этель тоже оказалась на руках одного из оборотней. Меня вскоре подхватил на руки зеленоглазый Вер, крепко прижал к себе. А я обнималась с мешком, переживая, что не могу воспользоваться антизапахом. Но самое удивительное. Через полчаса передвижения на ручках устала от напряжения и бессознательно расслабилась, уткнувшись носом в широкую мужскую грудь, скрытую водонепроницаемым костюмом. Подняла лицо и изумилась. Его запах меня волнует. Приятно волнует. так женщину прикрыв глаза дёрнулась пытаясь сесть чуть повыше чтобы дотянуться до шеи Вера он недовольно рыкнул но пошёл навстречу слегка подбросив меня помог сесть удобнее я с опаской недоумением и даже исследовательским интересом опять принюхалась к Вере странно как я могла подумать в первый момент нашей встречи что его запах тяжёлый, ведь он такой. Мм, можно сказать, волшебный, успокаивающий и в то же время возбуждающий. Но когда Вер носом коснулся моей макушки и глубоко вдохнул, умиротворение и восхищение его ароматом испарилось утренней дымкой. Ещё раз глубоко вдохнув, Вер напрякся, Однако в том же размеренном темпе нёсся вперёд, а потом, удивлённых мыкнув, громко чихнул, вызвав удивлённые взгляды своей команды. Ведь оборотни не болеют и не страдают аллергией. Я почувствовала, как он пожал плечами, будто оправдывался в том, что сам не знает, почему чихнул, и ускорил ход. Подмерное монотонное движение, я задремала. практически свернувшись калачиком в его руках. Проснулась я как от толчка, и первое, что бросилось в глаза, порозовевшее над деревьями небо, занимающаяся заря раздвигает ночные тени и прячет их в плотных зелёных кронах деревьев. Поют птицы и кричат обитатели здешней дивной фауны. Меня, оказывается, уже положили на землю причём настолько осторожно, что очнулась я, оставшись без тёплых объятий зеленоглазого наёмника или спасателя. Какая разница, если он так притягательно пахнет? Стоп. Усевшись и протерев глаза, я внимательно осмотрелась, стараясь запомнить детали. Так, на всякий случай. Каттерсон и спят на земле, положив головы на мешок. До предела измотанные, грязные, но главное вместе. Ниль с обоими руками прижимает к себе жену. Мысленно посочувствовав супругам, я столкнулась с новым потрясением. Веров-наёмников стало 10. Пятеро плыли с нами в лодке. Трое нырнули в воду и догнали нас. Ещё двое новых. Господь всемогущий, сколько же их всего? И вообще, их что, штампуют? Все 10 мужчин, высокие, крупные и черноволосые, кроме двоих блондинов. Отличаются цветом глаз и кожи, но что-то их неуловимо объединяет. Европейцы, и скорее всего, представители одного клана, а не сообщества наёмников. Даже не знаю, почему сделала этот вывод, ведь с верами 15 лет не общалась. А детские воспоминания радости не добавляли. Зато с французскими коллегами встречалась часто. Наверное, именно поэтому с такой лёгкостью определила родину этих наёмников. Решила, что посижу тихонько, посмотрю, послушаю. Вера негромко разговаривают между собой на французском и одновременно готовят на костре тушки двух освежёванных животных. Когда только успели гидрокостюмы сменили на тёмно-зелёный камуфляж военного образца, плотные штаны, заправленные в высокие ботинки, и футболки с короткими рукавами. Их мощные тела бугрятся стальными мышцами, перекатывающимися во время движения и приковывающими моё неискушённое внимание. Особенно привлекает один из бойцов. И хотя он мало чем отличается от других, воспринимается самым красивым. Или скорее, захватывающим и интригующим. В ночной суматохе я не смогла его хорошенько рассмотреть. Зато теперь, что называется, отрываюсь. На грани приличий пялюсь на него, осматривая сверху донизу и ничего не могу с собой поделать. Какой мужчина! Стройный, атлетически сложённый, выносливый. В чём убедилась, когда он меня практически всю ночь на руках нёс? С какой-непередаваемой грацией хищник присел на корточки, демонстрируя мускулистые бёдра. Заглянул в рюкзак, который каждому из наёмников, вызвавших нас у Варгасов, видимо, доставили новенькие. Рельефные мышцы плавно перекатываются на спине и плечах. Длинные пальцы скользят по молниям Ишнурам. Кажется, я слишком откровенно следила за ним. Потому что когда нашла в себе силы отвернуться, кожа и почувствовала на себе внимание замечательного незнакомца. Подняв на него изумлённый собственным поведением взгляд и увидев усмешку в зелёных, всё замечающих глазах, я покраснела. Вер весело подмигнул, поднялся и подошёл ко мне. Присел рядом и сразу же обволок своим дивным ароматом. как мягким божистым пледом, коснувшись моего подбородка, заставил поднять лицо и посмотреть ему в глаза. Сколько тебе лет, девочка? 31, пискнула я и нервно сглотнула. Наверное, по старой привычке, у меня вырвалось. Я не девочка, я доктор Ирвинг. Сначала его брови удивлённо взметнулись вверх, затем он почему-то нахмурился. снова вдыхая мой аромат, и задумчиво протянул: "Как интересно. Банальная фраза". Но мне стало зябко от страха. Любопытный Вер ещё с полминуты держал меня за подбородок, поглаживая лицо большим пальцем, и пристально следил за мной темнеющим взглядом. Я напряглась и разорвала наш зрительный контакт. чувствуя, что как в омут проваливаюсь в тёмно-зелёные озёра его глаз. Нервно сглотнув, осторожно отстранила его руку от своего лица и отодвинулась на пару шагов назад, к своему мешку поближе. Неуверенно посмотрев на остальных веров, заметила, что они плотоядно пялятся на мою грудь горящими желанием глазами. Невольно опустила взгляд на едва прикрытую тоненькой грязной спортивной майкой грудь с возбуждённо торчащими сосками. Прижала к себе мешок и словно затравленный зверь снова посмотрела на мужчин. Те, как по команде, криво ухмыльнулись и молча отвернулись. И только зеленоглазый наёмник продолжал пристально и с неподдельным удивлением хмуро смотреть на меня. нервируя ещё больше. Вскоре наёмники разбудили Каттерсонов, и мы с Отелль сходили в кустики и переоделись. Я надела под футболку плотный спортивный бюстгальтер и воспользовалась пробиркой с вера отталкивателем. Перед тем, как наш отряд отправился дальше, дотошный Нильс выяснил имена наших спасателей. Отрехнув штаны, он подошёл к голубоглазому Веру и вежливо спросил: Извините, месье, сколько нам придётся идти по джунглям? Вы поймите, я не выражаю недовольства или раздражения. С нами женщины, а им довольно тяжело приходится, как вы уже заметили. Поэтому, если мы будем знать, сколько продлится переход, то сможем легче перенести трудности. Наёмник пристально посверлил Нильса ледяным взглядом, а потом, бросив короткий взгляд на зеленоглазого и получив его короткий кивок, пояснил: "Если в таком темпе, как шли ночью, то 4 дня не меньше. Если у вас получится ускориться хотя бы днём, а нам удастся уйти от погони и не вступить в открытые конфликты, тогда не больше трёх. Можете не волноваться. Вы в любом случае доберётесь до штата живыми, даже если вас придётся нести всю дорогу. Мы вам это гарантируем". Каттерсон облегчённо выдохнули. Я просила небеса, чтобы за время нашего пути не пошёл дождь. Иначе мне крышка. Нильс, сияя от радости, вежливо осведомился. Извините, месье, если вас не затруднит, если это не тайна за семью печатями, не могли бы вы представиться, чтобы мы знали, как к вам обращаться в случае необходимости. Голубоглазый презрительно скривил губы. У Нильса улыбка сползла с лица. Но тут вмешался зеленоглазый Вер. "Моё имя Рене". Его тягучий бархатный баритон, словно шёлковым платком, прошёлся по моей коже, заставив отреагировать все волоски. Затем указал на голубоглазого. "Его Поль". И медленно провёл рукой, указывал на каждого наёмника. Карл, Тинси, Фабио, Жан, Жакру, Этьен, Джинкс и Арно. Вы запомнили? Я-то запомнила с первого раза. А вот супруги неуверенно кивнули, с тревогой глядя на спокойные, бесстрастные мужские лица. Я хорошо понимаю людей. Находиться в компании чрезвычайно специфических наёмников Очень тяжело, особенно Нильсу. От них во все стороны разит тестостероном, аурой властности и мужественности. Это хищники. И Нильс как мужчина, а значит априори потенциальный соперник, вызывает у них негатив. Всем своим существом, скорее всего, именно сейчас Нильс это прочувствовал и осознал. Поход будет нелёгким не только для меня, но и для него. Тяжёлое молчание прервал писк прибора, висящего на груди Джинкса. Он изучал его несколько секунд, затем отпротоколировал на французском. В 2 км от нас отряд из 20 человек. Довольно быстро идут. На моё счастье, французский я изучала в университете вторым обязательным языком. Но постаралась, чтобы моё знание не стало достоянием наёмников. Пока Джинкс докладывал, снова раздался писк прибора. Посмотрев на монитор, он удивлённо хмыкнул и продолжил. Как интересно. А вот и ещё одна группа за 12 часов от нас. Скорее всего, из соседней деревни подкрепление. Там Ого, ещё около 15 человек. Некоторые тепловые излучения сливаются, тесно идут. Можно сказать, бегут. С нашими ходоками мы далеко не уйдём. Фора не больше 5 минут. Рен переглянулся с Полем и, резко развернувшись к нам, он дал приказ. Четверо с мужчиной, по трое на каждую женщину. Уходим быстро. Пока могут, пусть бегут сами. Потом несёте по одному на плече. Теперь ни не донежностей. Дженкс, прикрываешь. Заметив, что я перевариваю полученную информацию, он прищурился и странно хмыкнув Подхватил меня за локоть и потянул в лес. Остальные распределились сами, окружив супругов. Надо же, прокололось. Моё знание французского больше не секрет. Чёртовы джунгли, где даже идти тяжело, а бежать и присветить дня невозможно. Труднопроходимые заросли, обволакивающее тело влажная духота, от которой моментально покрываешься липкой испариной. И нестерпимо хочется пить. Я обновила свой аромат, использовав целых две пробирки. Но при таком сильном потоотделении долго маскироваться не получится. Нильс и Этель смогли пробежать в заданном обратном им темпе не больше часа, а потом всё чаще начали спотыкаться. Скорость отряда начала падать. Я держалась до последнего. потому что очень не хотела попасть на руки к своему зеленоглазому спутнику. Потому что настолько мокрая, что если он прижмёт меня, даже суперконцентрированное средство, которым я пользуюсь, не обманет его обоняние. И тогда моя сущность больше не будет для него тайной. Но над нами сжалились, правда, ненадолго. Всего 10 минут дали отдохнуть. Потом опять часовой марафон. Опытка Джонгля медлилась до обеда. Потом Джинкс сказал, что, судя по его приборчику, мы вышли из опасной зоны досягаемости для преследователей. Для нас с Каттерсонами был устроен привал. Какое счастье, что можно развалиться и не шевелиться, уткнувшись носом в траву. Этель тихо пожаловалась. Илана, мы уже не чувствуем своих тел. Удивительно, как эти наёмники с тяжёлыми рюкзаками Ещё и нас тащит, но приодолевают путь, практически не запыхавшись и не вспотев. Они же сильные мужчины-профессионалы и пообещали обязательно вытащить нас отсюда. Я успокоила и приободрила супругов. Хотя у самой в душе: "Ох, как неспокойно". Я точно знаю, что они вспотели. Их запах облаком окутывает меня со всех сторон, заставляя нервничать мою волчицу. а меня человека ещё больше. Особенно допикает внимание Рене, который всё пристальнее и чаще следит за мной. Во время многочасовой пробежки он несколько раз пытался либо поддержать меня, либо вообще взять на руки. Но я шарахалась от него словно от чумного. Меня странным образом нервирует его запах и испытующий ярко-зелёный взгляд. Всё до меня преследующие. И если других оборотней, я просто боюсь, то этот вызывает у меня сложные чувства, в которых я пока никак не могу разобраться. Меня тянет к нему, и в то же время я боюсь его. Пожалуй, боюсь больше остальных. Этель тихонько попросила меня удалиться с ней за компанию в кустике. И я, подхватив свой уже изрядно замызганный мешок, пошла с ней. Большое количество влаги, которое мы теряем, требует не меньшего количества воды. Мы пили много и часто, соответственно, периодически скрывались в кустах, напрягая беднягу Нильса. Кстати, Рене сразу о нас позаботился. Выдал нам специальный фильтр для обеззараживания воды на непредвиденный случай, если придётся пить прямо из природного водоёма. Обычно воду для питья обрет не набирали в мелких ручьях и затем обрабатывали антисептическими таблетками, придававшими воде мерзкий вкус. Конечно, я вполне могла бы пить и из ручья, не боясь что-нибудь подцепить. Но опять же, избегала лишнего внимания, поэтому глотала эту гадость вместе с Каттерсонами в больших количествах, чтобы избежать обезвоживания. Мы с Этель случайно наткнулись на ручей И я быстро сняв майку, с удовольствием обмылась прохладной водой, тщательно смывая пот. Сорвав знакомое растение с терпким запахом, растёрла его листья в ладонях и намазала кожу под её удивлённым взглядом. Я не соврала, сказав, что сок отпугивает насекомых. Правда, в моём случае должен будет помогать от трены. Пока Этель проделывала то же самое, Я воспользовалась ещё и антизапахом. Старательно, не пропуская ни одного сантиметра, обработала кожу. Затем тщательно заплела волосы в тугую косу, и мы вернулись в лагерь, где нас уже ждал обед, сервированный из подогретых банок с консервированной едой. Перед тем как отправиться дальше, Вера тщательно скрыли следы нашего пребывания, зарыв весь мусор Наверное, потому что напряжение, возникшее из-за преследования, спало. Мы вошли в ритм, и шли с хорошей скоростью, почти без эксцессов. Только Этель не повезло. В первый раз ойкнула, когда на неё свалился маленький ужек, которого Пол моментально отправил обратно в кусты. А во второй дрыгала ногой, вопя, что по ней кто-то ползёт. Пол с невозмутимым видом шлёпнул её по ноге. И на ткани расползлось мерзкое и влажное пятно. Этель даже присела в культурном шоке, закатала штанину и разрыдалась от отвращения, обнаружив раздавленный тропик какого-то крупного паука или жука. Кто их там разберёт? Это они с супругом биологи, а не я. Странно, мадам биолог, а насекомых и земноводных боится. Сихидничилполь. Этель биолог, а не энтомолог, авторитетно ответил Нильс, пресекая дальнейшие упрёки. Увидев слёзы Этель, мужчины не решились настаропить. Переминались с ноги на ногу в сторонке, своим поведением вызывая у меня недоумение. Поль и Рене стояли рядом и угрюмо смотрели на плачущую на плече супруга женщину. Затем Поль наклонился сорвал пучок травы и присев рядом с Этель, стёр остатки насекомого с её штанины, оставляя грязные тёмно-зелёные разводы. Это странным образом успокоило её, но изумило меня. Вытерев слёзы, она встала, а я ещё долго размышляла над странным, нетипичным поведением оборотней. Любой самец из моего прежнего клана, оказавшись в подобной ситуации, начал бы возмущаться её слабостью и поторапливать а эти спокойно стояли и молча ждали, когда она успокоится при этом наверняка сочувствуя поступок ледяного поля совсем выбил меня из колеи людей он, конечно, презирает но тем не менее присел перед женщиной не вером и помог причём деловито и спокойно чтобы не заставлять нервничать ни её, ни Нильса Моё представление о Мире Веров на одноделение сместилось в лучшую сторону. Закралась мысль: "Вполне возможно, не все такие, как самцы из моего бывшего клана. Но если я всё-таки ошибаюсь, то ошибка может стоить мне собственной шкуры". К вечеру, начавшемуся со стремительно сгустившимися сумерками, словно кто-то выключил свет, Мы опять привычно спотыкались, и Рене объявил привал. Мужчины быстро организовали костёр, отпугивающий животных. Но я больше чем уверена, что животные сами добровольно к нам не полезут, чувствуя в нас хищников пострашнее. Потом Веры парами исчезали в лесу и какое-то время отсутствовали. Кто бы сомневался, что выгуливали своих волков. Мне вообще не по себе стало. Ведь во второй ипостаси обоняние гораздо сильнее, чем в человеческой. Первые двое веров, вернувшись с прогулки, принесли освежёванную тушку какого-то животного и начали готовить барбекю, сноровисто разделов и нанизав мясо на веточки. От запаха жарившегося на костре мяса у нас с катерсонами потекли слюнки, особенно у меня, когда свинину почуяла. Моя волчица давно не ела нормального свежего мяса. Даже зубы зачесались от желания впиться в сочащийся кровью кусочек. Но я усиленно изображала равнодушие, глядя куда угодно, только не на костёр. Неожиданно рядом со мной возник тёмный силуэт, и я невольно вздрогнув, повернулась в его сторону. Этерене подошёл с двумя палочками с мясом, присев рядом на корточки, Протянул мне обе и глухо спросил: "Не побрезгуешь?" В нос ударил манящий запах жареного мяса. "Ой, это мне, да?" Я удивлённо вскинула брови, рассматривая зеленоглазого Вера в свете костра. "Спасибо огромное, Рене." На его смуглой коже играли яркие блики и отражались бесовским огнём в сверкающих глазах. Я засмотрелась и почувствовала, что меня в них словно в водоворот затягивает. И только когда недалеко от нас с криком взлетела какая-то птица, испуганно вздрогнув, освободилась из их плена. Ренне опустился передо мной на колени, сел на пятки и опять протянул палочку. Поблагодарив ещё раз, я взяла её, стараясь не касаться его пальцев, что не осталось незамеченным. И подево насмешливым взглядом, с удовольствием и быстро расправилась с мясом. Затем невольно вздохнув, с надеждой стрельнула глазами на второй кусок, к которому вер почему-то не притронулся. Заметив мой голодный взгляд, он не раздумывая отдал мясо мне, а сам подошёл к костру и взял ещё. Третий кусок тоже достался мне. Затем Ренес с довольной усмешкой ушёл в лес. отправился на охоту. Ведь большинство из них так и не прикаснулись к консервам, а две скромные тушки слишком мало для 10 веров. Этель с Нильсом довольно настороженно отнеслись к мясу неизвестного происхождения, но привередничать не стали и тоже с аппетитом уплетали барбекю. Поужиnav, мы с Каттерсонами сразу легли спать, утомлённые тяжёлым и длинным переходом даже для меня, что говорить о них. Супруги, прижавшись друг к другу, мгновенно уснули, а я из-под полуопущенных ресниц наблюдала за Верами, боясь потерять контроль. Страшно. Пробирки, чёрт побери, заканчиваются, и что делать дальше? Милькнула мысль сбежать и выбираться самостоятельно, но сразу же была отметена за полной несостоятельностью. Это не выход. Меня очень быстро поймают либо свои, либо преследователи. Что может маленькая трусливая волчица одна в джунглях? Меня, если не люди схватят, то какой-нибудь хищник покрупнее задерёт. Ни денег, ни документов. Как вернуться домой? Вспору вытяг страха. Вот и пришлось мучиться тяжёлыми думами, настороженно наблюдая за оборотнями. Пока в лагерь не вернулся Рене. Увидев его, Я почему-то с облегчением закрыла глаза и уснула.